Мысли путаются, когда я пытаюсь восстановить последовательность событий того утра. Помню только, что вначале настырно отпрашивал Софью Дюнину, лепетал, что мол невеста приезжает, совершенно необходимо по личным обстоятельствам, хотя бы до следующего утра. До утра? Да об этом не может быть речь. Даже и на полдня проблематично. Вы хоть понимаете, что пропустите, если я дам вам разрешение, а Пушкин Экскурсия образцов в показательную плантацию финиковых пальм. Вот что вы пропустите. Зрёк Феджунин строго глядя на меня из подло비. Ведь там нас ждут. А после экскурсии намечается концерт оркестра народных инструментов и самодеятельных хоров Хосрова. И интереснейшее мероприятие и познавательное. Разве вы не желаете обогатиться духовно? Желаю Очень даже желаю. Я, честное слово, мечтаю попасть на концерт. С детства обожаю музыку, особенно хоровое пение. И на плантации тоже побывать мечтаю. Только что только на лице Федюнина не дрогнул ни один мускул. Только вы же сами подписывали мою заявку на нашу сс регистрацию, верно? С мольбой проплеил я. Конечно, Федюнин ни на минуту не верил, что сможет уговорить меня отказаться от своей просьбы. хоть и похожим временами на голодного носорога, а мозгов у него побольше-то будет. Ну и копер ранга можно понять. Дать мне вольную просто так, без всякого психологического давления, он никак не мог. Ведь всё-таки я прибыл на вертрагнув в составе официальной делегации, то есть нахожусь на службе. И каждый проведённый на тихих улицах столицы клонов день засчитывается мне как часть полноценного учебного процесса в академии. Освободить меня от посещения идеальной плантации финиковых пальм для Фидюнина с формальной точки зрения то же самое, что снять меня с занятий. И потом, если отпустить меня к Иссе, то почему бы не отпустить Самохвальского в музей бронетехники, переверзев он най подром Тернового в синема на Эру Людоеда? Мало ли кому ещё куда надо. И что тогда останется от делегации? Кто же тогда будет обогащаться духовно? Товарищ Каперан, пожалуйста, попросил я ещё раз одними глазами. Наконец Федюнин собоговали нарушить молчание и произнёс: "Что ж, кадет Пушкин, вступайте к своей невесте. На чтобы к началу концерта были как штык. К началу концерта? Но он же в 6 часов начинается, в отчаянии воскликнул я, быстренько соображая, что на все дела нам сыса отводится презнесчастных 9 часов. "Не, сказал к началу, пробормотал Федюнин, симулируя рассеянность. Оговорился. Приходите к началу третьего отделения, но не вздумайте опоздать. Помните, после окончания концерта пресс-конференции, не явитесь голову сниму. Служу России рявкнул я. Всё ж дела не так плохи. 10 1/2 часов в обществе любимой это совсем не то же самое, что 9 живём. Потом был космопорт, стерильный и суетливый, имени труда. Да-да, его самого. Видимо, народные герои и религиозные деятели как раз на втором Косровском космодроме окончились. Остался один только труд. Вот именем его и назвали. Я сидел в зале ожидания, закинув ногу за ногу, и сверлил взглядом двери, с которой должны были появиться пассажиры лайнера Кандарис, совершившего посадку только что. 15 минут, 20. Таможня они там что ли проходят? Да, они проходят контроль, если хотите нечто вроде таможни, вежливо отвечала девушка из справочной, подарив мне смурльную клонскую улыбочку, которую я бы назвал русальчией. А почему таможню ведь моя невеста из Сугор, гражданка Конкордии, допустилася? "Не имеет значения, объяснула девушка. Гражданка или нет. Все проходят, потому что Хосров это особая территория. Слова особый, специальный и закрытый всегда всё объясняют". Я поплёлся к своему креслу. А время шло, наше сы сы время минутки, которые мы могли бы провести, нежно держась за руки, целуясь или хотя бы поглощая плов с креветками в какой-нибудь забегаловке, и спавно утикали в вечность. Полчаса, 40 минут. Ожидание становилось невыносимым, а из -за заветной двери по-прежнему не доносилось ни звука. Впрочем, никто, кроме меня, о встречающих Кандарис собралась уже подорядочная толпа, не нервничал. Все воспринимали задержку как нечто само собой разумеющееся и держались, как английские лорды, без сантиментов и с достоинством. А может, это их врождённая кулонская отмороженность сказывается. Есть же в конце концов и в ней свои плюсы. Я побрёл к кофейному автомату и дрожащей рукой скормил ему мелкую конкордианскую денежку с чеканным портретом бородатого хлыща в археическом скафанде. Как оказалось впоследствии так, как он представляли себе Гагарин. Автомат содрогнулся в конвульсиях, зафырчал и стих, мигом потушив все лампочки. Судя по всему, стаканчик заклинило прямо в жерле, как росно мне. Твою мать, вполголос вырвалось из я. Я был зол на весь мир, на этот автомат, на девушку из справочной, на Федюнина, на себя и даже на строителей концерта. Почему всё так безобразно? И в этот момент моё плеча коснулась лёгкая, женская ладошка. В том, что ладошка женская, у меня сомнений не было. Мужчины кладут руку на плечо совсем, совсем не так. Я обернулся, ничего особенного не ожидая. И ахнул. Передо мной стояла Нетниса. Не так мне и вам хотелось бы. Рядом мной стояла Риши Ар. На её открытом лице сияла чуть застенчивая улыбка, а её фигура, вся изгибы которой старательно подчёркивала эластичная ткань армейского комбинезона, в районе груди он был явно мал на пару размеров, лочилась жизненной силой. Её бравая выправка кричала: "Служу Конкордии", и только глаза у неё были бездонными и грустными, как тогда чахре среди александров. Стань на путь солнца, Александр, сказала Рише и первой протянула мне руку. Но руку я отверг совершенно стихийно, надо сказать, будто словно бы какая-то сила толкнула меня вперёд, я заключил Рише в крепкие объятия, в дружеские объятия, разумеется. Как я рад тебя видеть, ужасно рад, повторял я, скалясь во все 32 зуба. Я вобщень кривил душой ради вежливости. Эмоциональный подъём был на лицо. Вот уж не чаял тебя тут встретить, какими судьбами? Я тоже совсем не ожидал, иначе, Риша засмущался и опустил глаза. Иначе что? Иначе я я бы подождала, пока Исса пройдёт контроль. Наконец нашлась она. И только потом вышла Ты не думай, я не стала бы испытывать твою вежливость, если бы знала. Причём тут вежливость, пожал причём я? Так что выходит, ты со тебе не сказал, зачем летит в Хосров? Нет? Хмм, я думал вы подруги. Были подруги. То есть мы и сейчас подруги, но уже не такие близкие, объяснила Риша. В последнее время мне трудно дружить с сы сы, как раньше. Понимаешь? И не потому, что она плохая, а я хорошая, здесь другие причины, ты должен понять. Тут уже пришла моя очередь опускать глаза.